Ей вообще не стоило становиться оратором. Послушайте, не должен ли я запретить вам брать с собой эту думлянку? Ведь это Ларми вас вынудила, я понимаю. Нет-нет, я на самом деле хочу взять ее с собой. И причина, которую я изложил столу, самая, что ни на есть истинная. Она станет моим прибором раннего оповещения, и я просто благодарен оратору Ларми за то, что она натолкнула меня на эту мысль.